Вокруг расстилалась белая равнина, лишь кое-где торчали серые скалы и елочки с искреблёнными стволами. Над этим великолепием раскинулось утреннее голубое небо, без единого облачка. Белое с голубым смешиваясь превращалось в слепящее сияние. В «Впуру слепнуть, пробормотал Грой щурясь. Для чувствительных глаз оборотня свет был слишком ярким. «У весереческих магов можно купить свиток с заклинанием, оберегающим зрение». — сказала Руфусилья, сидевшая в седле позади Вироша. — Жаль, в той деревеньке, где мы останавливались на ночлег, магов не было. — Грой, прости, такого заклинания я не знаю. Вителья, которая ехала впереди, рядом с Егораем, обернулась. — Аль, а ты? — Я тоже, — покачал головой маг. — Вернемся домой, обязательно отыщу и выучу. — Ты бы веки прикрыл, уважаемый Грой, — посоветовала Тория. Младшая рубака сидела в седле за попусом и с удовольствием вертела головой по сторонам. «Мы-то с сеструхой привычные. Учились здесь когда-то. Бегали по снегам этим в полной боевой выкладке. Да, Руф!» «Да, Тори!» — усмехнулась старшая Гномелла. «Правда, мы бегали не столько по снегам, сколько под снегами!» — она захохотала. Смех Тарусилий вторил ей. «Закрывай глаза!» — велел Ягорай и отобрал угроя Гроя его коня. «Уже скоро доберемся до пещеры Черной королевы». Вирош с облегченным вздохом закрыл глаза и с грустью подумал, как понравился бы этот снежный простор Краю и Тариши. Но Тариши не было в живых, а Дениш слишком ослабел, чтобы отправиться с ними, и его пришлось оставить в Вишенроге. «Хорошо хоть дорога наезженная!» — не умолкала неугомонная Тарусилья. «Не заблудимся, как тогда у Белой горы». — Я читал, что могила последней королевы в считается чудотворным местом и помогает в исцелении бесплодия, — важно заявил Ворвиглот. Вителья засмеялась. — Мы все это читали перед тем, как началась миссия дробушек. — Судя по дороге, сюда со всей Лассурии съезжаются страждущие, — заметил Альберт. «Э, — Эй, нет, уважаемый маг, — воскликнула Тори. — Выше бери, со всего текрея, — и тут же воскликнула. «Смотрите вперед. Дорога повернула, и за поворотом открывалось расчищенное от снега поле, на дальнем конце которого в рощице из уже знакомых путешественникам кривых елочек виднелось возвышение. В нем открывался черный зев пещеры в острых сосульках, напоминающих зубы. «Похоже на звериную пасть!» — воскликнул Грой, разлепив веки и отчаянно щурясь. «Какая прелесть! Какой ужас!» пробормотал Альберт. Тори захихикала, спрыгнула с седла и с невероятной для Гномеллы живостью побежала вперед. Яга пришпорил своего коня и, оказавшись у пещеры первым, спешился и подошел ко входу. Из разверстого зева пахнуло холодом. Справа, под навесом из ветвей, стояла корзина с факелами, по всей видимости, для паломников. «Ух, какая пещерища!» с любовью сказала Руфусилья, слезая с коня. Тори уже нырнула внутрь и выскочила наружу, сообщив. «Похоже, ступени вниз изо льда вырублены. Идти надо осторожно». Вира шагнул в полутьму и застонал от наслаждения. «Здесь и оставайся, уважаемый игрой!» усмехнулась Руфусилья и принялась стаскивать дорожный кофр с седла. «А мы пока морсу согреем, покушать сообразим». «Какой покушать?» — возмутилась История. «А спускаться?» «Кто-то должен остаться лошадей сторожить», — сукоризной сказала старшая гномела. «Уважаемый Альберт, ты со мной?» «Я с вами, уважаемый руфусилия поклонился маг. От одного взгляда на пещеру его передёргивала. Вита зашла внутрь и остановилась рядом с верышем, следя за собственными ощущениями. Здесь вполне мог располагаться могильник. Этим и объяснялось бы чудотворное действие пещеры. но сила волшебницы никак не реагировала. Вителья выпустила магических светляков, и они усеяли потолок и стены пещеры, высветив идеально ровные поблескивающие ступени. — С них полетишь, не соберешь костей! — сообщила Тарусилья, остановившись позади нее. — Лететь придется долго! — проворчал Дробуш, заглянув в темноту, и на всякий случай придержал Виту за локоть. Она посмотрела на него с благодарностью и вдруг обратила внимание на Егорая. Лассурец стоял на границе света и тьмы и словно прислушивался к чему-то. — Так вы идете? — крикнула Руфусилья. — Давайте, я как раз пока поесть приготовлю. Рюворон двинулся вперед. Вителий хотелось спросить у него, что он чувствует, но она не стала. Спросит потом, а пока важнее не отвлекаться и искать могильник. Вираж замыкал шествие. Светляки кружили вокруг, ярко освещая путь. Если наверху при входе в пещеру на ступенях могли стоять рядом только двое, сейчас пятеро паломников спускались плечом к плечу, поддерживая друг друга, чтобы не поскользнуться и не упасть. Лед под ногами постепенно исчезал, открывая взгляду истертые каменные ступени, испещренные старинными письменами. Впереди что-то зеленовато засветилось. Это были сталагмиты у потемневшей от времени металлической двери. Камень пола здесь был сильно истерт и покрыт неровностями. На нем лежали груды подношений паломников, золотые и серебряные украшения, экзотические фрукты, замерзшие и покрытые изморозью, детские игрушки, посуда. «Надо же!» — удивился Вируш. «Все в целости, ничего не разграблено». «Жители Всеречья прекрасно знают, где можно брать, а где нельзя», — пояснила Тори. «Просто их понятия «можно» и «нельзя» сильно отличаются от ласурского. «Дальше пути нет», — сообщил Яга, остановившись перед дверью. «Путь паломников, похоже, кончается здесь». «Я посмотрю», — Дробуш оттеснил его плечом, пробежал пальцами по темному камню. Кое-где на камне виднелись выбоины и сколы, будто его пытались рубить топором. «Гранит!» — с удовлетворением произнес Вервеглот. «Хороший, старый! Дверь не открывалась несколько сотен лет!» «И это все? разочарованно протянула Тори. «Надо осмотреть этот зал подарков, что ли. Вдруг найдём потайной ход?» «Отличная идея!» — оживился Грой. «Идите за мной!» Он потянул носом в воздух и двинулся вправо. Тори поспешила за ним. Вита тоже собралась было следом, но посмотрела на Рю Ворона. На его лице снова появилось то же выражение, что и у входа в пещеру. Он к чему-то прислушивался. Оживленные голоса Гроя и Тори постепенно удалялись. «Яга!» — позвала волшебница. Словно не слыша ее, ласурец поднял руку и коснулся пальцами двери. Раздался негромкий звук, будто треснула с крылупа яйца. Створки бесшумно поползли в стороны. «Каменные ядры!» — пробормотал Дробуш, явно вспомнив почтенного ежевежа. Светляки дружно устремились внутрь. Изумленная произошедшим Вительья опомнилась, наколдовала еще дюжину и отправила на потолок, чтобы блуждающие в каменном лабиринте оборотень и гномыла могли их видеть. О том, что они заблудятся, волшебница не волновалась. В самом крайнем случае Грой вернулся бы назад по собственным следам и вывел бы Тори. Ягарай вошел в двери. Вита и Дробуш проскользнули следом и застыли пораженные. Зал вовсе не был темным, как казалось у порога. Он был огромным, стены и пол покрыты полупрозрачным льдом. Потолок с полом соединяли колонны сталактитов и сталагмитов, испускающих зеленоватое сияние, как и те, что охраняли двери. «Могила должна быть где-то здесь», — пробормотал Рюварон и пошел вперед. Следуя за ним, Вита вглядывалась в ледяные плиты под ногами. Она помнила странные и страшные силуэты, застывшие во вдруг ставших прозрачными стенах пещеры на границе Крея, и искала здесь подобное. но она ничего не увидела и ничего не ощутила. Для нее эта пещера была просто красивым и необычным местом. Будь здесь Тарусилья, наверняка сказала бы что-то вроде «Богами здесь и не пахнет». Ласурец остановился, словно налетел на невидимую преграду. Волшебница выглянула из-за его плеча и остолбенела. В нескольких шагах впереди, к ним спиной, Сидела фигура в черном одеянии, одеянии, покрытом серебряными нитями изморози.